Глава восьмая. Подземелье, в котором мы очутились, было немного светлее предыдущего. Больше никаких отличий я не заметил. Расиживаться мы не стали. Сразу потопали по коридору, через сотню метров оказались в зале, пустом зале. Я недоумённо завертел головой, пытаясь рассмотреть противника, ничего не увидел. Надеюсь, что невидимок тут нет. Первая опасность заметила Аня. Она пронзительно закричала и спряталась мне за спину, тыкая пальцем на стену. Посмотрев, куда она показывает, я с трудом сам сдержал виск. К нам по твесной стене бежали два скорпиона. Их габариты меня впечатлили. Они были примерно мне по колено, но в остальном отличий не было. Все пятнадцатый уровень подбодрил я девочку. Сейчас мы этих насекомых на куски порубим. Не добежав до нас метра 3, скорпионы прыгнули. Первую тварь я встретил ударом щита, второй нанёс удар мечом. Твари противно заревещали. Если тот, которого я ударил щитом, только отлетел, то вот мой новый меч нанёс неплохой урон. Вы нанесли 74 единицы урона Скорпиону рабочему. Здоровье 426 из 500. Неплохая броня, отметил я, нанеся встречный удар по клешне тому, которого отбросил щитом. Он решил прихватить мне ногу, не удалось, но и урона я нанёс меньше. Видимо, клешни ещё крепче, чем корпус. Началась битва. Я старался всегда стоять против одного, отбрасывая его товарища щитом. Не хотелось, чтобы эти твари навалились на меня сразу вдвоём. Больно уши их жалами меня смещали. Был виден гяд. Несколько раз мне сильно прилетело по щиту. Видно, скорпионы сообразили, что прыгать на меня не стоит, поэтому решили так нападать. Удары с жалом внушали уважение. Мне эти твари всю руку отсушили, но, несмотря на это, удавалось понемногу снижать их здоровье. Примерно через пять минут боя с первым насекомым переростком было покончено. Вы убили скорпиона рабочего. Вы получили достижение, начинающий враг насекомых. Теперь урон по насекомым будет на один процент больше. Со второй тварью разобрался быстро. Один на один это было сделать довольно-таки просто. Мне даже удалось поджечь её в самом конце, так что она заметалась, пытаясь избить пламя. Урон в секунду был всего одну единицу, да и горел огонь всего секунд 15, но зато отлично отвлекал эту тварь от боя. Само собой в луте доспехов не оказалось. Был слабый яд скорпиона в бутылочках, четыре клешни и на этом всё. Сразу же полез в интерфейс в надежде посмотреть стоимость этого яда, только вот права оказалась Аня, не работал рынок во время прохождения. Видно, снова только в конце такая услуга появится. За весь бой скорпионы ни разу не смогли до меня дотянуться, чему я был несказанно рад. Смущало, конечно, что это всего лишь рабочие, а значит должны быть и воины. В следующем зале ничего интересного не случилось, только страшные работяги были на два уровня выше. Расправиться с ними не составило проблем, хоть и попотеть пришлось. Только в седьмом зале, куда мы дошли через пару часов, было сразу три рабочих двадцать третьего уровня. Тут не впервые нанесли урон. Не успел я щитом прикрыться и получил жалом в грудь. Доспехи полностью блокировать урон не смогли, да и неудивительно, такое ощущение, что мне огромным отбойным молотком в грудь ударили, причём отбойник был ещё и ядовитым. 56 единиц здоровья, как корова языком целяла. Да ещё и урон от яда начал действовать, который Аня смогла блокировать только третьим заклинанием. Когда нанесли удар в грудь, я едва с ног не свалился, с трудом удалось устоять. Минут за 15 боя меня смогли достать несколько раз. Даже один раз за ногу клешнёй схватили, как будто кто-то тисками меня сдавливать начал. Я заорал горным голосом и несколькими ударами отсёк клешню. К моему сожалению, на втором ударе сработало зачарование меча. Скорпион вспыхнул, только отпускать меня не спешил. Заклекотал, но добычу из клешни не выпустил. Зато удалось его добить всеми силами, отбиваясь щитом от двух его товарищей. Новое достижение получила, похвасталась Аня, когда мы сидели на камне, отдыхая после тяжёлого боя. Теперь я могу спокойно излечивать от ядов. «Хорошо», – порадовался я. «Очень у этих тварей яд скверный, как будто кислота по венам бежит вместо крови. Ладно, пойдем. Меня там следующая партия работяг заждалась». Я ошибся. Это сразу стало заметно, когда мы приблизились к следующему залу. Его вход был закупорен белыми липкими веревками. Внимательно посмотрев на это безобразие, я увидел описание предмета. «Паутина тарантула». «Может, не пойдем туда?» Испуганно пролепетала Аня. Она очень боялась пауков, а судя по верёвкам, которые назывались паутиной, они там были немалых размеров. Ага, кивнул я. Тут жить останемся. Я начал рубить преграду. Давалось это с трудом, так как паутина налипала на меч, и его то и дело приходилось чистить. К тому же, она не планировала загораться. Наверное, он действует только на дрогов, а такие предметы не воспламеняет. Вскоре проход был прорублен, и я шагнул в зал. Тут тоже все было обвешано паутиной, под потолком на приличной высоте висело несколько коконов. Дрожащая Аня держалась позади меня, стараясь не задеть паутину. Чудовище сидело на потолке, внимательно осматривая несколькими парами глаз незваных гостей в нашем лице. Я шагнул дальше, не понимая, как эту тварь с потолка достать. Она тут была одна, при этом не торопилась спускаться. Когда до неё оставалось метров 20, она побежала в нашу сторону, всё так же оставаясь на потолке. Замерев над нами, она неожиданно выстрелила в меня паутиной. Я еле успел щит поднять, который тут же потяжелел. Тарантул 30-го уровня на достигнутом не остановился, стал обстреливать меня, носясь по потолку, а Нистаяла за моей спиной, стараясь, чтобы я полностью был между ней и пауком. Она двигалась как робот, и это едва не привело к беде. Дело в том, что при очередной атаке тарантул, тварь такая, метнул в меня нить. Только на этот раз паук достиг небольшого успеха. Я принял паутину на щит, но и на тело тоже попала, так что мне пришлось её рубить, чтобы освободиться, так как она склеила меня, мой щит и пол. На достигнутом тварь не остановилась. Пока я возился с паутиной, она спрыгнула с потолка, но на меня нападать не стала. А подхватила лапами замершую от ужаса Аню и поволокла её наверх. Страшно было думать, что могло случиться, если бы я в это время не освободился и не успел рубануть тварь, которая тащила по стене кричащую от ужаса девочку по заднице. Тарантул противно завизжал, да ещё и загорелся. Зачарование меча сработало вовремя. Она выпустила добычу и помчалась наверх. Аня не упала на пол, а прилипла к стене. Сейчас всеми силами пытаюсь освободиться и только усугубляю своё положение. Не дёргайся, прикрикнул я и поспешил к ней на помощь. Тарантул впечатлился уроном, который я ему нанёс, и пока недовольно клокотал, забившись в самый дальний угол. А Ане удалось освободить, и она умчалась в коридор, замерла у входа, ожидая, пока я расправлюсь с противником. Тарантул, тварь трусливая, оторопевать пока не спешил, как выбираться из своего угла. сидел и что-то шипел. Я ему одним ударом три жизни снял, видно, у него брюхо очень чувствительное. Подождав немного, пришлось идти к нему, чтобы завершить начатое. Насекомое перестало жаловаться на жизнь и снова уставилось на меня. Только вот задницу вперёд не выставляло, то есть атаковать совсем не хотело. Вздохнув, я достал из инвентаря один из мечей и метнул его в паука. попал даже урон нанёс. Только паук снова не пожелал продолжить битву. Он зашипел и постарался подальше забиться в угол. Только и всего. Пришлось метать в него камнями. Сначала хотел мечом воспользоваться, только когда один прилип к стене, отказался от такой затеи. Не хватало ещё всё своё барахло по стенам развесить. Высота-то немалая. Понемногу жизнь тарантула начала снажаться, и мне пришлось убрать меч в инвентарь, чтобы не мешать метать камни. За эту беспечность едва не поплатился. Нужно было щит убрать, но я опасался новых атак паутиной. При очередном удачном броске паук выпрыгнул на меня, высота была немалая, так что даже прикрывшись щитом, не смог устоять на ногах. Тяжелая туша сбила меня с ног, хорошо, что она оказалась на щите, и поэтому удавалось избегать укусов, а яд на жвалах был, и что-то мне подсказывает, что сильный. Надостигнуто там тварь не остановилась, стала опутывать мне ноги паутиной, просто гадила на меня, пока я пытался меч из инвентаря достать. Наконец мне это удалось. Я со всего размаху всадил меч в пасть хищнику, побежали строки от нанесения урона. Тварь смогла вырвать меч из моих рук, положение стало критическим, так как встать я не мог, ноги были спутаны. Такое ощущение, что меня камнями привалило. Неожиданно тарантул вздрогнул, раздался пронзительный девичий крик, а потом и паук заклокотал от боли. Это Аня смогла перебороть свой страх и прыгнула на спину насекома, нанося удары своим ножом. Это дало мне возможность вытащить из инвентаря второй меч и начать рубить твари со всех сил, ну, насколько мне давало моё положение. Спустя секунд 10 всё было закончено. паука бмяк, причём основной урон нанесла девочка, которая била ножом в огромное раздутое брюхо. Я сбросил с себя тушку паука и глубоко вздохнул. Зря это сделал. Лучше бы продолжал дышать ровно, так как внутренности паука вывалились на меня, и вонь стала неимоверная. Я закашлялся и едва не стошнило. Разлёживаться было некогда, стало освобождать ноги, нужно было поскорее Аню успокоить.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 Она никак не хотела успокаиваться. "Я хочу домой к маме", со всхлипами произнесла она. "Мы тут умрём". "Ну, ну, откуда такие мысли? Да с этим пауком можно было бы легко справиться. Сама же видела, какой он слабый, даже спускаться боялся, а так ты его своим ножом убила". Минут через 5 девочка успокоилась, встала, походила вокруг тушки паука и даже ногой его за чем-то попинала, а потом выдала: "Нужно коконы как-то снять". Вдруг в них что-то есть. Я об этом даже не подумал. Вообще собирался дальше идти, но у Ани было своё мнение на этот счёт. Да что там может быть, удивился я. Не знаю, тут же как в игре, а значит, там какой-нибудь лут имеется. Давай снимем. Ну давай, вздохнул я, хоть и не представлял, каким образом можно снять несколько коконов из паутины, которые висели под самым потолком. Похоже, что девочка просто оттягивает момент, когда нужно будет столкнуться с новым пауком, который должен быть сильнее предыдущего. С задумчивостью покрутившись под коконами, придумал, как их достать. Для этого пришлось очистить от клея одну из паутин, насколько это возможно, конечно, привязать к концу камень и метать в коконы, пока не получилось надёжно закрепить. Один из бросков оказался удачным, паутина несколько раз обмотала нашу добычу. и потянула ее на себя. Глупо было бы надеяться, что удастся оторвать этот кокон, в чем вскоре и убедился. Просто нити начали отклеиваться от потолка, и вскоре до кокона можно было дотянуться. Дотронулся до белого шара, тут же выскочил прозрачный сундучок. Аня и на этот раз оказалась права. Кокон был не пустым. В нем было несколько простых зелий, истлевшая одежда, сломанный меч и испорченные доспехи. Вон как! О говорили, что тут мы первые, или это просто новый мир такой бонус нам подкидывает. Второй кокон доставал уже с большим энтузиазмом, но в нём было всего одно зелье яда. Похоже, сюда скорпион угодил. Последний кокон принёс самые большие бонусы. Дело в том, что, судя по трофеям, в него попался какой-то маг, так как в наши жадные руки попали два свитка разовых заклинаний, одно с проклятием которая снижала все характеристики противника на 10% на целых 20 минут, а второе молния, наносящая урон в 300 единиц. Вполне серьёзно, как по мне. Оба свитка отдал сестре, чтобы она увереннее себя чувствовала. "Готовы идти дальше?" спросил я. "Давай ещё что-нибудь очистим и с собой возьмём", предложила девочка. "Аня, нам всё равно придётся идти дальше. Сама понимаешь, что другого выхода у нас просто нет". Понимаю, вздохнула она. Пойдём, только ты на этот раз будь аккуратнее. Хорошо, только и ты не замирай как столб. Слабо это противник. Проблема достать этого тарантула с потолка, только и всего. Коридор, по которому мы шли в следующий зал, изменился. Теперь он был весь затянут паутиной, она свисала со стен, а под ногами то и дело пробегали пауки величиной с кулак. Они нас не атаковали, только нагоняли атмосферу страха. После битвы с огромным тарантулом их размеры меня вообще не впечатляли, а вот Аня иногда взвизгивала. Вход в следующий зал тоже был закупорен паутиной, пришлось снова прорубать вход. Как я ожидал, тут нас тоже ждал тарантул, только уровнем повыше. В остальном ничего не изменилось. Он так же сначала внимательно смотрел на нас, оценивая угрозу, а потом начал закидывать меня паутиной. Ну, а я уворачиваться. Не знаю, сколько так могло продолжаться, если бы я не пошёл на хитрость. После очередной его атаки просто повернулся спиной и направился к выходу. Расчёт удался. Паук тут же прыгнул на пол и рванул ко мне, не желая терять добычу. Я ожидал что-то подобное, поэтому успел развернуться, когда услышал характерный звук, а потом быстро приближающееся шуршание. Паучок лапками перебирал обернулся как раз вовремя, когда паук взмыл в воздух, тут же шагнул ему навстречу и нанёс удар щитом. Только эта тварь в сторону отлетать не пожелала, смогла ухватиться за него лапами и удержаться. Пришлось отбросить в сторону щит и бить супостата со всей силой мечом. Паук зашипел, заклокотал, сразу же передумал меня атаковать и рванул к ближайшей стенке, чтобы снова убежать на потолок. Только на этот раз Уже я его отпускать не пожелал. Одним прыжком догнал его и воткнул меч в толстое брюхо. Тарантул не останавливался и полз по стене, причём вместе со мной, судорожно уцепившимся за меч, торчавший в толстом брюхе. Этим насекомым я допустил роковую ошибку. Надо было развернуться и принять бой, а так я просто под собственным весом разрезал брюхо. Только вот урон по мне всё же нанесли, когда я упал с высоты на пол. не успел сгруппироваться и вывихнул ногу. Слетело 30 единиц здоровья. Аня тут же прибежала меня лечить, увидев сообщение о том, что паук мёртв. "А вот видишь", сообщил я ей. "Ничего они из себя не представляют. Даже шакалы нам больше проблем доставили, чем эта тварь. Больше пугает своими размерами, дажвалами". Угу, кивнула девочка, видимо, совсем не согласная со мной. "Что в луте?" То же самое, что и в предыдущем, несколько пузырьков яда, да жвала тарантула. А, нет, ещё два глаза. Похоже, что тоже какой-то ингредиент. Нужно будет попробовать несколько ингредиентов смешать, сообщила Аня. Вдруг алхимия откроется. Попробуем только не тут, а когда выберемся. На этот раз под потолком висел только один кокон. Я провозился примерно полчаса, чтобы его сбить. Добыча оказалась невелика. Всего один пузырек с ядом Скорпиона и все. Я даже плюнул с досады, и нужно было столько возиться из-за яда. Попробовал его использовать на своем мече, удачно получилось. Только мазать клинок нужно перед самым боем, так как через 10 минут он полностью выветрится. Урон тоже не был особо большим, всего 2 единицы каждые 5 секунд в течение минуты. То есть одним ударом нанесу противнику урон 24 единицы. Прочим, меня эти твари тоже один раз кусали. Хорошо прочувствовал, как яд по организму расходится, так что и противник должен проникнуться этой гадостью. Ещё в пяти залах нам встречались тарантулы, всегда одиночки, видно, они по одному всегда живут. Только в последнем я едва не погиб. Эта тварь была 35-го уровня, очень шустрая, да и паутина у неё слишком липкая, весь пол был в ней. так что мне даже шагать было тяжело, тем более уворачиваться от атак. После нескольких бросков мой щит стал таким тяжелым, что пришлось спешно его очищать. Тарантул только этого и ждал. Сразу же метнул в меня паутину, как только я открылся, а потом вообще стал быстро перемещаться по потолку и обстреливать со всех сторон. Уже через минуту такой бомбежки я с трудом мог держать щит. Он стал таким, как будто на него несколько гирь подвесили. Пришлось под постоянными атаками шагать к двери, чтобы какую-то новую тактику разработать. Паук меня отпускать не собирался. После очередной атаки я всё-таки упал на спину, потеряв равновесие. Паук упускать такого шанса не захотел, тут же спрыгнул сверху. Быстро подняться я не смог, так как доспехи прилипли к полу. Один раз я успел ударить мечом, а потом паук просто вырвал его у меня из рук и отбросил в сторону. Приходилось упираться в щит, чтобы не дать твари цапнуть меня своими жвалами. Несколько капель яду упали мне на лицо, и я взвыл от боли, когда мне начало разъедать кожу. Эта тварь была гораздо сильнее предыдущих, к тому же её ноги были остры как лезвия. Если грудь я прикрыл щитом, то вот ноги остались без защиты, даже броня не спасла. По моим конечностям как будто несколько раз ножом прошлись. У меня тут же открылось кровотечение, Здоровье стремительно покатилось вниз. Я понял, что если не смогу освободиться, то очень скоро умру. Хорошо, что Аня набралась храбрости и теперь подошла немного поближе, чтобы была возможность меня лечить. Моё здоровье начало скачками повышаться, только вот тарантул с меня слазить никак не хотел и продолжал резать мои ноги, так что неизвестно, кого на дольше хватит. Упорство паука или манны племяницы? Похоже, насекомое сообразило, как меня быстрее добить. Если раньше оно наносило урон моим ногам скорее случайно, то теперь вполне осмысленно прилагало все усилия, чтобы нанести раны как можно глубже. У меня уже в глазах помутилось от боли, а может от потери крови, да и выносливость начала понижаться. Неожиданно Аня прекратила лечение. Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался громкий грохот. И тарантул ос меня сдуло как пушинку. Это меня удивило, но я разлёживаться не стал. Сразу же начал подниматься, только вот получалось это с трудом, так как прилип я основательно. Всё же сантиметр за сантиметром мне удалось оторваться от пола. С удивлением обнаружил, что тарантул на меня нападать не собирается. Краем зрения заметил, что урон по нему идёт по 10 единиц. Когда же наконец поднялся, То увидел интересную картину. Посреди зала на полу валялся тарантул. Он был ещё живой, но подняться не мог, только крутился на одном месте, так как его лапы с одной стороны были изуродованы, а двух только что половинки остались, а ещё двух вообще не было. Аня, забыв обо всём, носилась вокруг тарантула и наносила ему удары по брюху своим ножом, что-то бессвязно выкрикивая. Иногда проходил критический урон, так как она била в самое уязвимое место. Я уже подобрал меч и собрался ей помочь, как передумал. Пусть пар выпустит. Может, меньше этих тварей бояться будет. Через пару минут пришёл отчёт о смерти паука. Аня не стала плакать, как в прошлый раз, а побежала ко мне, чтобы подлечить. Только я к этому времени уже зелье выпил и был в порядке, как мне оказалось. Капец, произнесла Аня, подходя ко мне. У тебя белые следы остались на лице, там, куда яд накапал. Хорошо, что так. До этого кость была видна. Так прожгло. Ладно, хоть глаз видит, — выдохнул я. Думал, что ослеп. Тебе не кажется, что тут боль не так сильно чувствуется? Нет, не кажется. Да и тебе похоже тоже. Вон, как кричал и матерился, когда тебя паук лапами полосовал. Не похоже было, что ты боль плохо ощущаешь. Ладно, ерунда это все. Что там с этой твари выпало? Ты создал группу, ты и смотри. Такая сильная тварь ничего, кроме яда, и жвал нам не принесла. Только яд был в больших флаконах. Только и всего. Вообще, будь с нами еще один воин или хотя бы лучник, то мы бы этого паука на ноль помножили, даже не вспотев. А так просто меня некому прикрыть. Что ни скажи, Аня не воин, не может она запросто в бой кинуться. Хорошо, что в самые критические моменты, когда мне реально плохо, Она все-таки может перебороть свой страх и броситься на врага, сколько раз меня выручала. Один свиток, который мы нашли в первой пещере, Аня использовала, а я про них совсем забыл от боли, иначе бы сразу сказал, что бы применила. Хорошо, что девочка сама сообразила. Осмотрев пещеру, ничего особенного не нашли, Аня уже успокоилась, поэтому без устали бурчала про то, что так не бывает, что тут еще разные металлы должны быть. Так может и есть? Резонно заметил я: "Просто мы же с тобой не родознатцы, вот и не видим ничего". "Может", вздохнула племянница, "только неплохо бы нам каких-нибудь драгоценностей набрать, да продать их потом. Может, поедим?" неожиданно перевела она тему разговора. "Давай только не тут, а то воняет, сил нет". Мы отошли в недавно пройденный коридор и там немного перекусили. Прямо так, по банке консервы съели, даже греть не стали. Не хотела Аня тут так долго оставаться, слишком много пауков под ногами шныряло. Сразу же направились к следующему входу, который тоже был запечатан, только вот он уже был чист. Не было тут паутины, да и мелких пауков не было. Похоже, что дальше нас ждёт новый вид насекомых.